Александр Рудазов. Рассказы из правого ботинка. Сборник. Существует тема, на которую писатели говорить не любят. А именно, откуда же все-таки берутся идеи и сюжеты? Обычно либо отбрехиваются, что просто выдумывают все сами, либо начинают кивать о некоем вдохновении, приходящем свыше. Но истина состоит в том, что ни один писатель вообще ничего не пишет сам. Тут работают совсем другие существа. Например, мне часть книг продиктовал жуткий тип в желтой маске. Часть намурлыкал котенок с золотой цепочкой на шее. А рассказы, вошедшие в этот сборник, сочинил маленький зеленый гоблин, живущий в моем правом ботинке. Он часто что-нибудь такое выдумывает. А я внимательно слушаю и записываю. В левом ботинке у меня тоже живет гоблин, но его я не слушаю. Он такую чушь городит.